Олесь принял прохладный душ, тщательно вытерся и приступил к бритью. Электрические приборы Русич не признавал и пользовался исключительно лезвиями. Старый допотопный способ, но после него сразу чувствуешь себя помолодевшим. Через пять минут Храбров покинул туалетную комнату и вернулся в спальню. «Приятно, черт подери, быть начальником. Это тебе не крошечные аскетические каюты экипажа». В распоряжении землянина два огромных помещения. Олис сел на край постели и взглянул на жену. Подложив правую руку под щеку, Аланка тихо посапывала. Длинные светлые волосы рассыпались по подушке. Ей торопиться некуда, члены гражданской делегации общий режим не соблюдали. Участие Олис в экспедиции оказалось очень удачной идеей. Храбровы провели вместе два с лишним месяца. Настоящий отпуск. Каждый вечер Русич возвращался в каюту, как домой. Романтические ужины, просмотры голографических фильмов, жаркие споры. Идиллия, да и только. Конечно, не хватало Вацлава, но тут уж ничего не поделаешь. Боевой корабль не роскошный пассажирский лайнер. Раздался тревожный сигнал зуммера. Олис поспешно встал и прошел в соседнюю комнату. Нажав на кнопку пульта, землянин повернулся к экрану голографа. Перед храбровым предстал майор Степс. Первому помощнику Лаурсона было 38 лет, невысокого роста, коренастый, крепко сбитый аланец, Русые коротко стриженные волосы, крупный мясистый нос, серые блеклые глаза, квадратный массивный подбородок. Майор не отличался быстрой реакцией. Но зато поставленную задачу всегда выполнял основательно, скурпулезно. О дотошности Степса на Нордане складывали легенды. «Доброе утро, господин полковник», — произнес Аланец. «Через три часа крейсер преодолеет световой барьер». «Спасибо за напоминание», — сказал Русич. «Ничего интересного в гиперпространстве не заметили?» «Никак нет», — отчеканил офицер. «Космос абсолютно чист». «Жаль». — проговорил Олис, Неужели археологи ошиблись? — Боюсь, колония давно заброшена, — предположил майор. — Возможно, — согласился землянин. — Или поселенцы не считают нужным патрулировать внешнюю границу. При отсутствии опасных врагов данная мера предосторожности ни к чему. — Довольно спорное утверждение, — вымолвил Степс. — Не будем спорить, — улыбнулся Храбров. — Время нас рассудит. Русич отключил голограф и начал одеваться. Он умышленно приказал на два часа раньше снизить скорость. Таким образом, Олесь хотел продемонстрировать миролюбивое намерение миссии. Увы, предпринятый маневр оказался бесполезным. Впрочем, расстраиваться еще рано. Надежда умирает последней. Через три часа все станет окончательно ясно. В тот момент, когда землянин застегивал китель, Олис проснулась и приподнялась на локте. «Уже уходишь?» — негромко спросила женщина. «Пора», — произнес Храбров. «Скоро мы узнаем, зачем сюда прилетели. Так что советую тебе поторопиться». Корабли преодолели световой барьер на самой окраине системы. Здесь гораздо меньше вероятность столкнуться с какой-нибудь каменной глыбой. Аппаратура наблюдения работала на полную мощность то и дело поступали доклады различных служб. Русич стоял вместе с Лаурсоном на мостике и с волнением смотрел на обзорный экран. Где-то вдалеке пылала яркая желтая звезда. Она действительно очень похожа на солнце. У разведчики не зря сюда прилетели. «Обнаружено семь планет!» выкрикнул русоволосый капитан. «Первая по правому борту, под углом 63 градуса». Ее диаметр 7600 километров. Расстояние до Вероны 5 миллиардов 240 миллионов километров. Период обращения вокруг своей оси... Улис повернулся к командиру судна и тихо вымолвил. «Мертвые камни нас не интересуют. У экспедиции другие цели. Курс к центру системы». Мгновенно отреагировал барон. «Скорость 1,5 С». Тяжелые крейсера выстроились в линию и устремились к звезде. Пригодные для жизни условия могли сформироваться только на близких к Вероне планетах. Там должна быть атмосфера, приемлемый температурный режим и большое количество воды. Судя по найденным документам, Унима почти сразу перебросила в новую колонию около тысячи человек. Значит, серьезных проблем с продовольствием и местной фауной у поселенцев не возникло. «Вторая планета от звезды!» — воскликнул наблюдатель. «Угол 47 градусов. На орбите подозрительные объекты. Они перестраиваются. Это космические корабли». «Кажется, мы разворошили муравейник», — усмехнулся землянин. «Что вы сказали?» — не понял тосконец. «Ничего», — отрицательно покачал головой храбров. «Идем на сближение». «Поворот 47 градусов», — скомандовал Лаурсон. «Объявить на крейсере боевую тревогу». В рубке управления тотчас взвыла сирена. Спустя 15 секунд в помещение вбежали офицеры резервной смены. Аланцы, тосконцы и маорцы поспешно занимали свои места. «Цели достигнем через 21 час 30 минут», — сообщил навигатор. «Увеличить скорость». — проговорил Русич. — Рискованно, господин полковник, — сказал барон. — В системе много астероидов. — Я знаю, — произнес Олись. Сделаем короткий рывок и вернемся в нормальный режим. — Скорость одна вторая — приказал тосконец. Расстояние до колонии быстро сокращалось. Пилоты с тревогой поглядывали на радары. Если впереди вынырнет каменный обломок, судно уже не успеет отвернуть. Не помогут никакие компьютеры. 150 человек сгорят в адском пламени взрыва. Примерно через час наблюдатель выкрикнул. Трейсера противника двинулись на перехват. Вижу двенадцать кораблей. Довольно медленно они принимают решение, заметил Лаурсон. Соедините меня с аллегатом, вымолвил землянин. На огромном голографическом экране тут же появился полковник Стакс. Правильный овал лица темные волосы, маленький чуть сдернутый нос, мягкий закругленный подбородок. Когда-то офицер был первым помощником на Классаре и участвовал в экспедициях к Китару. — Полковник, «Полковник — проговорил Олис, немедленно снизить ход. Вы остаетесь на внешней границе. В случае нападения врага на Норден и Зенден судно совершит прыжок в гиперпространство и вернется к Сириусу. В бой с неприятелем не вступать. «Слушаюсь», — отчеканил Стакс. Аллигат практически сразу сбросил скорость и отстал от флагмана. «С подобной тактикой действий командир крейсера хорошо знаком. При встрече с сильным противником нужно соблюдать максимальные меры предосторожности. Ошибки могут дорого стоить разведчикам. Теперь же корабль в полной безопасности. У колонистов нет ни единого шанса догнать его». На разгон и преодоление светового барьера у судна уйдет не более 20 минут. «Боевое столкновение через пять часов», — доложил навигатор. «Крупный астероид справа по борту!» С надрывом в голосе воскликнул наблюдатель. Пилот отреагировал мгновенно. Нордан изменил курс и благополучно миновал космический объект. После некоторой паузы Русич посмотрел на барона и молчаливо кивнул головой. «Скорость 1,5 С», — бесстрастно сказал офицер. «Боевое столкновение через 12 часов 30 минут». Тут же поправился капитан. «Включите дальнюю связь», — произнес Храбров. «Проверьте основные частоты». «Думаете, в системе есть ретрансляторы?» — вымолвил Лаурсон. «Я не сомневаюсь в этом», — проговорил землянин. «Если мы, конечно, имеем дело с потомками тосконцев». Спустя четверть часа худощавый светловолосый лейтенант громко сказал. «Зафиксирован ответный сигнал. Какое-то время изображение будет нечетким. Требуется фокусировка. Соединяйте!» Нетерпеливо приказал Олись. «С аппаратурой разберетесь потом». Экран на секунду погас, а затем вспыхнул вновь. Среди мелькающих цветных полос Русич увидел крепкого темноволосого мужчину лет сорока пяти. Вытянутое лицо, заостренные скулы, орлиный с горбинкой нос, плотно сжатые губы. Взгляд слегка прищуренных карих глаз буквально сверлил храброва. В рубке управления царила томительная тишина. Нарушать ее никто не решался. Заложив руки за спину, гордо вскинув подбородок, землянин спокойно изучал незнакомца. Темно-синий мундир, вышитые золотом погоны — На груди красная лента и какой-то орден. Начинать разговор первым Олес не хотел. Пусть колонисты проявят любопытство. «Господа, вы нарушили границу суверенного государства», наконец произнес мужчина. «Очень сожалеем», — вымолвил Русич. «Это обычный разведывательный полет. Если вам не трудно, скажите, на чью территорию мы вторглись. Наши намерения исключительно мирные». «Система Вероны принадлежит Асконе», — жестко проговорил незнакомец. «Прекрасно», — кивнул головой землянин. «Кое-что уже прояснилось. Я рад приветствовать соотечественников. Хотя мне кажется, вы напрасно убрали первую букву из названия планеты». Колонист раздраженно сверкнул глазами. Он допустил явный промах. «Я попрошу обойтись без язвительных замечаний», — резко произнес мужчина. «Вы не в таком положении, чтобы диктовать условия. Два корабля не устоят против двенадцати». «Совершенно верно», — подтвердил Олесь. «Но зато третье вернется на родину. Его экипаж поведает человечеству о вероломстве местных жителей. Возмездие не заставит себя долго ждать. Сириус далеко. Перелет туда и обратно займет не один год». Снисходительно усмехнулся незнакомец. «Насчет расстояния спорить не буду», — пожал плечами Русич. «118 парсек — не шутка. А вот со временем вы погорячились. Корабли «Союза» двигаются в гиперпространстве со скоростью в 2000С. Делайте выводы, господа. Может, не стоит обострять отношения?» Лицо офицера вытянулось еще больше. Бедняга с трудом сдерживал эмоции. В голове колониста шел мучительный вычислительный процесс — Его итог привел мужчину в шоковое состояние. «Вы блефуете!» Через несколько секунд выдохнул незнакомец. «Ничуть», — возразил землянин. «Впрочем, политика шантажа и угроз ни к чему хорошему не приведет. Давайте направим наш разговор в иное русло. Вы, кстати, до сих пор не представились. Командующий звездным флотом Асконы граф Роберт Эстертон». С пафосом вымолвил колонист. «Искренне рад знакомству», — сказал Олись. «Я полковник Храбров, начальник оперативного отдела генерального штаба Союза планет. Именно мне поручено вступить в контакт с потомками древней метрополии». «Значит, ваше появление вовсе не случайность», — догадался мужчина. «Нет», — ответил Русич. «После долгих поисков археологам удалось найти документы, указывающие точное местоположение у немийской колонии». Ну а дальше лишь осталось сопоставить факты. Вы достаточно откровенны, произнес граф. А что здесь скрывать? Вымолвил Олис. Двести лет назад тосконская элита, бросив на произвол судьбы миллионы сограждан, бежала из системы Сириуса. Об этом известно каждому школьнику в подземном мире. Несчастные люди так и не дождались возвращения из кадры. Звучит как обвинение. С остальными нотками в голосе проговорил Эстертон. «Это не обвинение, а горечь и обида», — сказал Храбров. «Неужели нельзя было оставить координаты Вероны? Наши предки боялись, что ценные сведения попадут в руки безжалостного правителя Алана», — пояснил Роберт. «Руководители трех государств приняли решение сохранить в тайне маршрут экспедиции». О конечной цели путешествия знали только командиры и навигаторы судов. «Печальная история», — грустно улыбнулся Русич. «Особенно если учесть, что творилось на поверхности Тосконы после ядерной катастрофы. Поверьте, подобный кошмар ни в одном сне не приснится». «Вы назвали новую страну Союзом?» — перевел беседу в другое русло граф. «Хотелось бы получить более подробную информацию». «Если, конечно, она не секретная». «Речь идет о Тосконе, Алане и Маоре», — спокойно произнес Русич. «И все три планеты добровольно объединились в одно государство?» — удивился Эстертон. обстоятельства заставили нас применить к некоторым лидерам жесткие меры», — уклончиво ответил Олесь. «Обстоятельства?» — переспросил колонист. «В системе Аридана разведчики столкнулись с неизвестной расой». — вымолвил землянин. — В результате короткого боя мы потеряли новейший корабль. Противник действовал нагло и агрессивно. А вскоре мерзкие твари появились возле Сириуса. Состоялось жестокое сражение. — И вы проиграли, — предположил Роберт. — Нет, эскадра Звездного флота одержала победу, — проговорил Храбров. — Но враг еще очень силен. Это высокие голубокожие существа без растительности на теле. Пытаясь поразить Русича своей осведомленностью, сказал граф. — Они обладают гипнотическими способностями. — Вы намекаете на волкалцев? — произнес Олесь. — Логика в данном утверждении есть. Жители Эдана заносчивы, амбициозны и коварны. Да и Вилан из второго похода не вернулся. Судя по интонациям, я ошибся, — догадался Эстертон. «Да», — кивнул головой землянин. «Ученые волкала так и не сумели построить суда, преодолевающие световой барьер. Крейсер же погиб в системе Индоса. Подробности пока упущу. Человечество вступило в войну с расой насекомых. Эти убийцы называют себя горгами. Чтобы размножаться, им нужна живая плоть. Самки откладывают коконы и зародыши питаются парализованной жертвой». «Поверьте, зрелище не для слабонервных. Пленник превращается в бесформенную массу». «И откуда же появились ужасные твари?» — поинтересовался колонист. обрались звезда в семи парсеках от Сириуса», — вымолвил Храбров. «Довольно близко», — задумчиво проговорил Роберт. «Союзу планет угрожает реальная опасность». «Вы абсолютно правы», — сказал Русич. Цивилизация Эдана уже разгромлена. Насекомые не знают пощады. Города волкалцев лежат в руинах. Сами голубокожие гиганты почти полностью истреблены. Мы выбили противника из системы Китара, но данный успех локален. По нашим расчетам, у горгов около двухсот боевых кораблей. Враг готовится к решающей битве. «Что ж, цель вашего визита ясна», — произнес граф. Однако я не уполномочен давать какие-либо обещания. Необходимо рассмотреть все аспекты проблемы. Аскона миролюбивая держава. Немедленного ответа никто не требует, вымолвил Лолис. Сейчас речь идет лишь о переговорах. В таком случае летите прежним курсом, сказал Эстерн. Мы искренне рады дорогим гостям. Землянин пристально взглянул на колониста в голосе робера отчетливо слышалась фальш без сомнения он опытный политик но скрыть эмоции сейчас не сумел через секунду экран голографа погас храбров нервно поправил ворот кителя и повернулся к лаурсону лицо тосконца было непроницаемо за все время диалога барон не проронил ни слова выдержки ему не откажешь крейсера противника разворачиваются выкрикнул наблюдатель. «Через пятнадцать часов двадцать две минуты достигнем орбиты планеты», доложил навигатор. «Теперь можно и перекусить», улыбнулся Русич. «Надеюсь, повара не забыли об обеде». «Не слишком ли рано мы раскрыли карты?» тихо спросил командир судна. «У нас нет другого выхода», произнес Олесь. «Насекомые могут начать вторжение в любой момент. Дорог каждый день, каждый час». Я не собираюсь лгать и дискутировать по мелочам. На кону стоит судьба человечества, и осконцы должны это понимать. Отсидеться им не удастся. — Убедить колонистов будет непросто, — вымолвил Лаурсон. — Постараемся, — проговорил землянин. — Соберите все материалы о горгах. Ультиматум Эпши, казнь пленников, сражение у Альфы-2, коконы во дворце Токилома. Факты — вещь неоспоримая. «Вам виднее», — бесстрастно сказал полковник. Спустя полминуты на Нордоне прозвучал сигнал отмены боевой тревоги. Экипаж судна возвращался к привычному режиму несения службы. Впрочем, наблюдатели бдительность не ослабляли. Офицеры внимательно следили за планетами и астероидами. Спрятать звездную эскадру за столь крупными объектами труда не составляло. Осторожность никогда не помешает. Путешествие протекало спокойно и размеренно. Корабли со скоростью 1,5С двигались по указанному маршруту. Никаких активных действий осконцы не предпринимали. Ровно через 14 часов Храбров опять взошел на мостик. Члены гражданской миссии расположились чуть сзади. По просьбе Русича дежурный вывел на экран изображение приближающейся планеты. Гигантский синий-зеленый шар окутывала плотная пелена белых облаков. «Экваториальный диаметр — 17 600 километров», — отчеканил капитан. «Расстояние до Вероны — 124 миллиона километров. Период обращения вокруг своей оси — 31 час 12 минут. Вокруг звезды — 310 местных суток. Вода занимает две трети поверхности. Обнаружено семь материков» полюса покрыты ледяными шапками. «Господин полковник, вас вызывает флагманский крейсер колонистов», — произнес связист. «Соединяйте», — приказал Олесь. Перед землянином вновь предстал граф Эстертон. На этот раз на нем был ярко-красный мундир с многочисленными аксельбантами. Пуговицы, погоны и ордена сверкали золотом. Сразу чувствовалось, что внешней атрибутике на Асконе уделялось огромное значение. Кроме того, Робер постоянно подчеркивал свое дворянское происхождение. Значит, у немецы доминируют в колонии. «Господа», — с пафосом проговорил командующий, — «правительство нашей страны готово принять делегацию Союза. Скоро к вам подойдут четыре корабля сопровождения. Следуйте точно за эскортом». «На орбите планеты остановите двигатели и ляжете в дрейф. Отклоняться в сторону не советую. Мы неукоснительно выполним требования Осконы», — бесстрастно сказал Храбров. «Прекрасно», — вымолвил Эстертон. «Гравитационный катер уже ждет гостей». «Граф, если позволите, я воспользуюсь собственной машиной», — произнес Русич. Робер на мгновение задумался. «Видимо, данный вариант не обсуждался». «Хорошо», — после некоторой паузы сказал колонист. «Перелет много времени не займет». Канал связи оборвался, и голографический экран погас. «Цивилизации разные, а тактика очень похожа. Парадокс», — усмехнулся Олис. «Вы о чем?» — недоуменно спросил Лаурсон. «Волкоалцы применяли тот же метод», — ответил землянин. «Наблюдатели что-нибудь интересное обнаружили?» — Три космических дока, — проговорил барон. — Рассмотреть поверхность пока не удается. — Сколько судов у осконцев? — вымолвил Храбров. — На радарах двенадцать, — произнес полковник. — Основной флот прячется за планетой. — Уверены? — Русич взглянул на командира Нордена. — Абсолютно, — сказал Тосконец. — При первичном перестроении крейсеров было гораздо больше. — Понятно, — кивнул головой Голис. Спустя 20 минут к разведчикам присоединились четыре корабля-колонистов. По внешнему виду они мало чем отличались от «Виллана». Длинный сигарообразный корпус, сверху вспомогательные надстройки, впереди и по бокам боевые рубки. На бортах судов землянин заметил вмятины и заплатки. Судя по всему, это те самые крейсера, что покинули систему «Сириуса» 200 лет назад. Удивительно, как корабли еще летают. Да историческая древность. На Алане их бы давно отправили на переплавку. Износ металла наверняка достиг предела. Подобные суда запросто могут развалиться на части при преодолении светового барьера. Похоже, осконцы пытаются скрыть не мощь кадры, а ее слабость. Беглецы не сумели создать развитую инфраструктуру на далекой планете. Не хватило людских и технических ресурсов. Синий-зеленый шар быстро увеличивался в размерах. Сквозь пелену облаков начали проступать очертания суши. К сопровождения резко снизили скорость. «Перевести двигатели в холостой режим», — мгновенно отреагировал Лаурсон. «Справа по борту гравитационный катер», — сообщил русоволосый капитан. «Ложитесь в дрейф», — приказал барон. «Боевым расчетом приготовиться к отражению атаки». «Что находится под нами?» — уточнил Храбров. «Океан», — произнес наблюдатель. «Ближайший материк в трехстах километрах». «Я в этом не сомневался», — вымолвил Русич, спускаясь с мостика. «Через четверть часа две маленькие юркие машины устремились к поверхности». В салоне летательного аппарата кроме Олиса сидели пятеро гражданских специалистов, включая Олис и полковник Лаурсон. В политике мелочей не бывает. Если участие в переговорах потомка старинного унимийского рода способно повлиять на окончательное решение колонистов, значит это надо использовать. В данной ситуации все средства хороши.